Книга первая. Когда приходит тьма. Легче всего обмануть человека, когда он пытается обмануть вас. Франсуа Ларош-Фуко. Зима давно коснулась леса вымораживающим дыханием, укрыв землю белым плащом, облив темные стволы ледяной глазурью. Ветви ели и гнулись под весом обременившего их снега. Иногда пробравшийся в чащу ветер заставлял их дрожать, и тогда на бегущую через лес девушку падали холодные белые хлопья, разбивавшиеся о ее плечи и сыпавшиеся со спины белой пудрой. Любой сторонний наблюдатель сразу заметил бы некую странность происходящего, Честно говоря, хорошенькая девушка, опрометью бегущая через темный лес, уже являла собой странное зрелище. К тому же, несмотря на лютую стужу, на ней было только шерстяное платье, определенно не походившее на зимнюю одежду. Если присмотреться, можно было заметить, что ноги ее, по колено проваливающиеся в снег, обуты в легкие кужаные туфли. Девушка тяжело дышала, лихорадочный румянец раскрашивал ее лицо. Растрепанные волосы лезли в раскрытый рот, жадно пьющий ледяной воздух. Она спотыкалась и падала, поднималась, снова спотыкалась и снова падала. но бежала так отчаянно, словно от этого зависела ее жизнь. Накрыв лес гулким куполом отзвуков, над деревьями раскатился призыв охотничьего рога. Девушка застыла, и обернулась через плечо, пытаясь отдышаться, дрожа всем телом. Когда вдали раздался быстро оборвавшийся крик, она закусила губу и побежала дальше, и только еле могли услышать ее вслип. Рыдая от ужаса, девушка бежала вперед, пока крики за ее спиной становились чаще. Если бы она оборачивалась, то могла бы видеть, что где-то еле озарили потусторонние белые отблески, где-то полыхнула вспышка голубого света, охватившая деревья синим пламенем, выжигшая в лесу огненный квадрат. Она не могла видеть того, что предшествовало крикам, но могла слышать то, что звучало после них — эхо далекого смеха. Вскоре девушка выбежала на поляну. В лунном свете снег искрился, словно присыпанный алмазной крошкой. Замороженный воздух был до того прозрачным, что походил на жидкий хрусталь. Когда она снова упала, то не сразу смогла подняться. Она не видела, что кто-то наблюдает, как она, пошатываясь, бредет вперед. Каждый шаг был все медленнее. Каждое движение давалось все труднее. «А ты молодец!» — наконец сказал наблюдатель. «Не слишком громко, но достаточно, чтобы быть услышанным. Выносливее других». Девушка не стала оборачиваться, не решилась тратить на это бесценное время, лишь подобрала юбку и побежала снова, но наблюдатель уже растворился в лесной тьме и возник прямо перед ней. Легкого толчка в грудь оказалось достаточно, чтобы девушка, нелепо взмахнув руками в попытке удержать равновесие, упала назад, утонув в глубоком снегу, и больше не встала. Какое-то время Наблюдатель смотрел на нее сверху вниз. Почти ребенок, она лежала в своем легком платье, разметав темные волосы по белой земле, раскинув руки, точно решив нарисовать на снегу крылья. Она больше не пыталась бежать, просто лежала и смотрела на собственную смерть, и ее слезы скатывались на снег. «Зачем?» Слово, вырвавшееся из застуженного горла, было хриплым, едва слышным. «Зачем вы сняли чары перед охотой?» «Это не моя воля». Глаза наблюдателя светились, будто отражая лунное сияние. Свет их был обволакивающим и мягким, как его голос. Снег не приминался под его ногами. Но иначе вы бы не убегали, а это, согласись, было бы не так интересно. «За что? Мама служила вам?» «Да, и служила верно, опасаясь за твою жизнь». «Она погибла, выполняя ваши задания!» «И теперь держать тебя здесь нет никакого резона». Наблюдатель опустился на колени, каким-то невероятным образом удерживаясь на поверхности рассыпчатой снежной пудры. «Жизнь шпионов кратка. Впрочем, на эту роль всегда выбирают слабейших. Если что, потеря будет невелика». Она смотрела, будто бы сквозь него, и ее посиневшие губы, казалось, шевелились сами собой. «Зачем вы заставили меня вспомнить? Зачем? Почему не дали умереть, не помня? Почему не дали умереть спокойно? Почему? Почему?» Он обхватил ее за плечи и приподнял, прижав к себе. Нежно отвел волосы, липнущие к мокрым щекам. Девушка всхлипнула. Темные глаза ее подернулись странной туманной дымкой. «Твоя мать была хорошим слугой и хорошим человеком». Наблюдатель смотрел на нее почти печально. Черные звезды в его глазах поглощали любой посторонний свет. И если тебя это утешит, она очень тебя любила. Я не хочу умирать, прошептала она. Знаю. И ты удивишься, но в этом месте все почти столь же бесправны, как и ты. Просто кого-то назначают жертвой, а кого-то охотником. Те, кто сегодня охотился за тобой, когда-нибудь. Могут оказаться на твоем месте. Она явно не понимала смысла его слов. Впрочем, не факт, что наблюдатель хотел, чтобы его понимали. Не хочу. Поверь, все было бы куда хуже, если бы до тебя добрался кто-то другой. Не все из нас умеют быть милосердными, даже с теми, кто этого заслуживает. Она вдруг улыбнулась, словно он сказал что-то необыкновенно приятное. Впрочем, она могла услышать совсем другие слова, чем те, что были сказаны на самом деле. Потом закрыла глаза, и дыхание ее выровнялось. Наблюдатель склонил голову, крепче обнимая спящую беглянку. Коснулся губами ее губ долгим деликатным поцелуем. Спустя какое-то время выпрямился. Бережно опустил девушку на землю и, в последний раз, посмотрев на ее лицо, белизной сравнявшееся со снегом на поляне, поднялся на ноги. Он сделал шаг вперед одновременно с тем, как набежавшие тучи скрыли две луны на небосводе, и в тот же миг кое-кто шагнул ему навстречу. «Так и знал, что ты первым ее найдешь» новое действующее лицо склонило на бок седовласую голову славная была девчушечка все спросил наблюдатель в его голосе крошились ледяные кристаллы все подтвердила темноволосая девушка появившаяся из темноты слева мы можем вернуться в замок андукаренара Лесной мрак вдруг обрел глаза. Десятки желтых, зеленых и красных огней, парными точками загоревшихся впереди. Тот, кого называли Андукаром, замер, и его спутники замерли вместе с ним. «Поймали кого-то, Каирмиль?» — спросил он. Девушка кивнула, глядя на Андукара со странной застенчивостью. «Надеюсь, ты хоть немножко восстановила силы», — озабоченно вставил Седовласый. «Он был единственным из троих, в чьих глазах не светились черные звезды. Тебе в последнее время нелегко пришлось». «Ничего, отец. Зато скоро, надеюсь, я смогу лицезреть всех троих Норманов на плахе. И моего муженька, и его племянничков» заметила Каирмиль с улыбкой, легкой как паутина, «Для меня честь быть полезной». «Не ищите здесь чести. Мне стоило немалых трудов убедить ее, что именно вы должны организовать покушение и этим хоть немного загладить свою вину. И я сделал это только из уважения к вашему отцу». — бесстрастно заметил Андукар. — Будь вы осторожнее, Клаус Хебер оказался бы нашим без такого риска. Каермиль пригладила густую челку, точно боялась, что Андукар узрит на ее лбу нечто, чего ему видеть не полагалось. — С другой стороны, так быстрее, — возразил Седовласый, — иначе еще пару лет ждать бы пришлось, а так что не делается все к лучшему. Определить выражение лица Андукара было почти невыполнимой задачей. В любом случае, произнес он, результат усердия Кэрмиллиан нам еще только предстоит узнать. «Все пройдет как должно, я не подведу, поверьте», с жаром заверила девушка. «Ни вас, ни нашу госпожу». Звездный свет замерцал на лоснящейся шерсти зверей, подкрадывавшихся из-за деревьев. Горящие глаза устремились в центр поляны, туда, где лежала девушка, все еще казавшаяся спящей. Андукар улыбнулся голоду в этих глазах. Жаль всех тех прелестных дев, что сейчас примеряют наряды к королевскому балу, не ведая, что в этом году ему не суждено состояться. Изрек он, с тщательно дозированным презрением добавил, «Думаю, теперь нам действительно пора». Все трое исчезли, звери двинулись вперед. Когда луна вернулась на небосвод, ее голубые лучи облили обледенелые ели, пустую поляну и багровый снег.